Мусс рожается на вашей стороне. Но ведь это не так. Я прогнал его два года назад. Даже дракон, и тот не захотел связываться с жалким трусом Борком. По-моему, нужно вернуть Борка. Если вы этого не сделаете, мятежники захватят замок. Мои лазутчики донесли, что во вражеском стане уже вовсю обсуждают, насколько кусков вас разрежут перед смертью. Король медленно повернулся и в упор посмотрел на Мигуна. В глазах правителя горел гнев, но вскоре угас. "Да моя, после того, как мы обошлись сборком, вернуть его будет нелегко", сказал король, пристально глядя на своего советника. "Совершенно верно, ваше величество. Поэтому этим займёшься ты. Мне, мне же самому с ним объясняться. Именно ты вернёшь Борка в армию. Я не могу. Борк ненавидит меня." и в этом нет ничего удивительного, ведь я столько раз его предавал. — Даю тебе полдня, Мигун, чтобы вернуть его в замок. Или, или я пошлю твои потроха с заговорщиком, с которыми ты снюхался за моей спиной. Мигун постарался сохранить невозмутимый вид, но слова короля застали его врасплох. — Значит, король узнал-таки о его тайных переговорах? Значит, государь не такой уж простак, каким кажется. — Да. Мне вообще кейс случай. Я отправлю с тобой четырёх рыцарей. У вас нет оснований мне не доверять, ваше величество, кое-как, взяв в себя в руки, сказал Мигун. Надеюсь. А теперь иди и докажи свою верность делом. Убеди Борка вернуться, и твоя голова останется цела. Четверо рыцарей окружили Мигуна и повели к лачуге Борка. Однако внутрь вошёл он один. «Здравствуй, дружище!» — произнес Мигун, стараясь говорить как можно искренне. Борг, молча сидевший возле очага, по-прежнему смотрел в огонь. «Послушай, ты ведь не из тех, кто таит обиды!» — Борг плюнул в очаг. «Тебе не на что обижаться!» — продолжал Мигун. «Наверное, ты считаешь нас неблагодарными и скажешь, что мы жестоко с тобой обошлись. Кое в чем ты прав». А кое в чем сам же и виноват. Это не наша вина, что в битве с драконом ты струсил, верно? Верно, Мигун. Но армия пришла сюда не по моей вине. Просто я проиграл свою битву, а ты — свою. Борг, мы с тобой дружим с трех лет. Борг вдруг вскинул голову. Лицо великана, ярко освещенное пламенем очага, было таким суровым, что Мигун не осмелился продолжать. 2 года назад я заглянул в глаза дракону и узнал, каков ты на самом деле, сказал Борг. Мигун не знал, правда это или нет, но ему стало не по себе. И всё же королевский советник тоже обладал мужеством, только иного рода. Когда Мигун мог извлечь из своей смелости прибыль, он становился храбрым. А сейчас на кон устояла его жизнь. И каков же я на самом деле? Тебе только показалось, что ты узнал обо мне все. А еще подумай, Борг, когда это случилось? Два года назад? Человек меняется ежедневно, и сейчас я уже не тот, каким был раньше. И ты сейчас уже не тот. И ты нужен королю. Да какой он король? Мелкий граф, заполучивший трон благодаря мне. Мне на него плевать. Но ты нужен и твоим бывшим соратникам. Неужели тебе и на них тоже плевать? Хватит им прятаться за моей спиной. Пусть в какой-то веке повоюют сами. Мигун застыл в растерянности. За 2 года Борк и в самом деле сильно изменился. Прежние уловки с ним больше не годились. Пока Мигун уговаривал великана, рыцари схватили деревенского мальчишку, шатавшегося возле жилища Борка. Им показалось, что парень появился здесь не спроста. Рыцари грубо втолкнули мальчугана в лачугу, и один из них сказал Мигуну: "Должно быть, это вражеский лазутчик". Тут Борг впервые засмеялся. "Азутчик? Ладно, рыцари его не знают, но ты-то, Мигун, вырос в этой деревне. Иди сюда, Леги". Мальчишка торопливо подошёл к Боргу. Рядом с ним он чувствовал себя уверенней. "Леги, мой друг, и, наверное, пришёл ко мне по делу, верно?" Мальчишка молча вытащил из-за пазухи рыбу. Она была не ахти какой большой, и, судя по мокрой чешуе, Легги поймал ее недавно. — Ты сам ее поймал? — спросил Борг. Парень кивнул. — А сколько всего рыбы ты наловил сегодня? Легги показал на ту, которую он принес. — Всего одну? Тогда я ее не возьму. Отнеси домой, вам она пригодится. Борг попытался вернуть подарок, Но леги попятился, не желая брать. "Это тебе", наконец выговорил мальчишка и выскочил вон. Теперь Мигун знал, как вернуть борка в армию. "Твои односельчане", пробормотал он. Борк недоуменно посмотрел на него. "Мигун, чуть не выпалил: "Если ты не вернёшься, мы сожжём деревню дотла, убьём всех детей, а взрослых продадим в рабство". Но что-то удержало его от этих слов. Может о памяти о деревенском детстве. Нет. Мигун никогда не обманывал себя и знал, что его удержало совсем другое. Он представил, как Сэр Борг идёт в бой не во главе королевской армии, а во главе армии мятежников, как он проламывает ворота, как потом раздвигает прутья решётки. Сейчас не время угрожать великану. Мигун решил испытать другой способ. Борг Если ты не вернешься в армию, мятежники обязательно победят. И неужели ты думаешь, что, захватив замок, они на том успокоятся? Думаешь, они пощадят твою деревню? Зря надеешься. Они будут вести себя так, как всегда ведут себя завоеватели. Жечь дома, насиловать женщин, убивать детей и стариков, угонять мужчин в рабство. Они ненавидят нас всех, не только короля и рыцарей. Королевские крестьяне тоже им ненавистны. Но если ты откажешься помочь, твои односельчане погибнут. И кто будет в этом виноват? Я сумею их защитить, угрюмо произнёс Борг. Нет, мой друг. Если ты не станешь сражаться как один из рыцарей короля, мятежники не отнесутся к тебе по-рыцарски. Они утыкают тебя стрелами, даже близко не подпустят. Мигун понял, что добился своего. Борг ещё обдумывал его слова, но королевский советник мог больше не волноваться за свою шкуру. Он исполнил повеление короля. Наконец, Борг молча встал и пошёл в замок. Там он облачился в свои старые доспехи, взял боевой топор и щит и прицепил к поясу меч. В полном облачении Борг вышел во внутренний двор замка. Рыцари при виде его разразились приветственными криками, как будто увидели лучшего друга. Но их радость была фальшивой, и они сами это знали. Борг даже не повернул в их сторону головы, и рыцари быстро смолкли. И вот ворота замка открылись, выпустив Борка, а за ним последовала армия короля. В стане мятежников поднялся переполох, слухи оказались ложными, великан Борк по-прежнему сражался за короля. Мятежники поняли, что обречены, и большинство из них бежали в лес, но некоторые все же остались на поле битвы, как и все зачинщики мятежа, понимая, что король не помилует их, даже если они сдадутся. Выстоять против Борка они не надеялись, и всё же решили доблестно погибнуть, а не умереть смертью трусов. Поэтому, когда Борк приблизился к их позиции, его встретила армия, хоть и малочисленная. Мятежники выходили навстречу Борку по одному, как рыцари, отправлявшиеся сражаться с драконом. Но они успевали взмахнуть мечом, как их поражал топор Борка, и головы летели с плеч падали окровавленные, разрубленные тела. Руки великана покраснели от крови. Борг умертвил не меньше дюжины врагов, а сам не получил ни царапины. Нетежники, как отчаянные звери, стали бросаться на противника по трое, по четверо, но всё равно находили свою смерть. А когда они устремились на борка всем скопом, толчея и неразбериха только помогли ему расправиться с врагами ещё быстрее. Положение мятежников становилось всё отчаяннее. Доблестное сражение, на которое они рассчитывали, обернулось катастробой. Когда число убитых достигло полусотни, мятежники сложили оружие и сдались на милость короля. Теперь для короля наступило время выехать на поле битвы и не спеша, как и подобает победителю, проехаться перед пленными. Все вы будете казнены и немедленно провозгласил король, и вдруг понял, что его сталкивают с лошади, и увидел громадные ручища Борка, сплошь измазанные кровью. Борк вытер окровавленные руки о королевскую мантию, но его ладони остались липкими, и этими ладонями Борк обхватил королевское лицо. «Никто из пленных не умрет ни сегодня, ни завтра. Вы сохраните им жизнь». Вы позволите им вернуться домой и уменьшите дань. Пусть живут в мире. Король ясно представил, как его кровь смешивается с кровью убитых Борком мятежников, и торопливо кивнул. Борк ожал ладони. Король снова уселся на ложе и громогласно произнёс: Я передумал. Я всех прощаю и дарую всем своё королевское помилование. Можете возвращаться домой. Я не буду отбирать ваши земли. Больше того, с этого дня ваши подати уменьшатся вдвое. Ступайте с миром, и если кто-нибудь осмелится причинить вам зло, он поплатится жизнью. Мятежники стояли не шелохнувшись, когда борг закричал: "Что стоите? Король объявил вам волю. Вы свободны. Отправляйтесь же по домам!" И тогда мятежники разразились ликующими криками. Не умолкая, они кричали здравницы в честь короля и прославляли Борка. Но Борк ничего им не ответил. Он просто снял доспехи, бросил на землю, вымыл топор в ближайшем ручье, после чего тщательно вымылся сам. Обсохнув на ветру, Борк зашагал на север, хотя король и рыцари что-то кричали ему вслед. Великан больше не думал ни о короле, ни о рыцарях. Он думал только о драконе, который поджидал его на вершине каменистого холма. Былое поражение не давало Borkу покоя, и он решил смыть наконец с себя этот позор. Больше он никогда никого не убьёт. Он храбро закончит жизнь, растерзанный когтями и зубами дракона. На обочине Борк вновь увидел ту же старуху. "Что? Хочешь убить дракона?" спросила она. Её голос стал ещё более скрипучим. "Мало тебе было первого урока". Она ехидно засмеялась, глядя на Борка из-под руки. "Нет, старуха. Тогда я всё понял. А теперь я стараюсь просто умереть". "Зачем?" «Чтобы эти дурни в замке назвали тебя храбрецом?» Борг молча покачал головой. «Односельчане и без того тебя любят», — продолжала старуха. «А о том, что ты совершил сегодня, будут сочинять баллады. Раз ты не ищешь ни любви, ни славы, зачем ты идешь в бой?» Борг пожал плечами. «Не знаю». Похоже, дракон меня зовет. Я достаточно пожил и устал видеть в огне очага его глаза. Ну, что ж, кивнула старуха. Думаю, ты будешь первым рыцарем, чье появление не доставит дракону радости. Можешь поверить, ведь я кое-что смыслю в драконах. Но ты, Борг, должен сказать ему правду. Я ещё ни разу не видел, чтобы правда остановила меч, возразил Борг. Вот дракона, нет меча. Тогда не было, а теперь может есть. Нет, Борг. Про куда хотел в ответ старуха. Ты сам знаешь, что нет. Вспомника Чем больнее всего тебя ранил дракон? Борг попытался вспомнить, но ведь дракон не нанёс ему ни одной раны, ни зубами, ни когтями, только смял его доспехи, но сам Борг остался цел и невредим. И всё же дракон нанёс ему глубокую, незаживающую рану. Он ранил Борга ярким пламенем своих глаз. Ему нужна правда. — продолжала старуха. — Скажи дракону правду, и ты останешься в живых. Борг покачал головой. — Я иду не за тем, чтобы остаться в живых. Оттолкнув старуху, он пошел дальше. Но ее слова еще долго звучали в ушах великана. — Значит, он должен сказать дракону правду? — А почему бы и нет? — Нет. Если дракон узнает правду, может, она ему пригодится. На этот раз Борг не спешил. Не забывал хорошенько выспаться, а поскольку не взял в дорогу еды, иногда сворачивал в лес, чтобы собрать ягод и диких плодов. Через 4 дня он добрался до мест, где жил дракон. Ночью Борг хорошо выспался, а ранним утром подошёл к знакомому холму. Борку было страшно, как и в прошлый раз, однако теперь предстоящая встреча с драконом не только пугала, но и будоражила его. Борг чувствовал, что конец его близок и радовался этому. Здесь все осталось по-прежнему. Дракон ревел и рычал, Брунгильда душераздирающе вопила. Поднявшись на вершину холма, Борг увидел, что дракон щекочет Брунгильду крылом. Меликана почти не удивила, что за минувшие два года Брунгильда ничуть не изменилась. Ее платье было все так же расстегнуто, обнаженную грудь по-прежнему опаляло солнце и обдувал ветер, но ее кожа не обветрилась и не загорела. Борку показалось, что он сражался с драконом лишь вчера, и он с улыбкой вышел на знакомое пласкогорье. Первой его заметила Брунгильда. "Помоги мне, ты будешь 430-м рыцарем, решившим меня освободить. Это истинно счастливое число". И тут она узнала Борка. "А, это опять ты. Ну что ж, пока дракон сражается с тобой, я хоть отдохну от щекотки". Борг ничего не ответил. Он пришёл сюда для того, чтобы сразиться с драконом, а не для того, чтобы освободить Брунгильду. Дракон равнодушно взглянул на Борга. Мне пора спать, а ты мне мешаешь. Рад слышать, ответил Борг. Ведь ты уже 2 года мешаешь мне и спать, и бодрствовать. Помнишь меня? Конечно, помню. Ты — Единственный рыцарь, который меня испугался. — Ты в самом деле в это веришь? — Неважно, верю я или нет. Хочешь убить меня? — Едва ли я смогу это сделать, — ответил Борг. — Ты куда сильнее, а я не знаю даже, как сражаться с равным по силе. Самые сильные из моих противников были вдвое слабее меня. — Я не знаю, как сражаться с равным по силе. Огоньки в драконьих глазах вспыхнули ярче. Дракон сощурившись внимательно посмотрел на Борка. Неужели? спросил он. Да, я особым умом я не отличаюсь. Не успею я что-нибудь придумать, как ты уже угадаешь мои мысли. Дракон сощурился сильнее, глаза его вспыхнули ещё ярче. И ты не хочешь вызволить эту красавицу? спросил он. Мне она больше не нужна, ответил Борг. Когда-то я любил её, но то было давно. А сейчас я пришёл, чтобы сразиться с тобой. Так ты её больше не любишь? спросил Дракон. Борг чуть было не ответил, несколько, но вовремя прикусил язык. Он вспомнил слова старухи: дракону нужно говорить правду. Борг постарался заглянуть в свою душу и понял, хотя дракон когда-то показал ему истинную сущность Брунгильды, прежние чувства не желали легко умирать. Я люблю её, дракон. Но из этого ничего не выйдет, потому что она не любит меня. Страсть к ней ещё живёт в моём сердце, но я не стану домогаться её. Брунгильда слегка обиделась. Впервые в жизни слышу такую чушь, капризно сказала она. Но Борк не обратил на неё внимания. Он не сводил взгляда с дракона, глаза которого теперь пылали ослепительным светом. Дракон так сильно сощурился, что Борк подумал, а видит ли он что-нибудь сквозь эти щёлочки? Что, глаза болят? спросил Борк. Думаешь, ты вправе меня расспрашивать? Вопросы здесь задаю я. Тогда спрашивай. Скажи, о чём я больше всего хочу у тебя узнать? Трудный вопрос, ответил Борг. Я ведь мало в чём смыслю, а тому немногому, что сумел узнать, научился у тебя. У меня? И чему же ты научился? Я узнал что меня никто не любит. Те, в чьей любви я не сомневался на самом деле, в Гале. Ещё я узнал, что хотя я большой и сильный, у меня мелкая душа. Дракон мигнул. Огонь в его глазах слегка потускнел. А вздохнуло чудовище. "Но почему ты вздыхаешь?" удивился Борг. "Просто так". Неужели каждый вздох должен что-нибудь значить? Брунгильда вся истомилась в ожидании битвы. Долго вы ещё будете вести пустые разговоры? Рыцари, которые раньше сюда приходили, бились достойно, сколько в них было мужества и отваги. А ты, Борг, просто стоишь перед драконом и болтаешь о том, какой ты несчастный. Почему ты не начинаешь сражение? Ты хочешь, чтобы я поступил как другие рыцари? спросил Борг. Да, вот это настоящие храбрецы, воскликнула Брунгильда. Они были храбрецами, а стали мертвецами. Только трус может так говорить, сердито бросила она. Я и есть трус, ответил Борг. Все это знают. Как ты думаешь, почему я сюда пришёл? Потому что от меня никакого проку. Кто я такой? Да просто безмозглый чурбан, способный лишь убивать людей по приказу короля, которого терпеть не могу. Не забывай, ты говоришь о моём отце, возмутилась Брунгильда. От меня никакого проку. Если я погибну, всем будет только лучше. Тут я с тобой согласна. Но Борг не слушал Брунгильду. Кончик хвоста дракона вдруг прикоснулся к его плечу. Глаза дракона больше не пылали ослепительным светом, они почти погасли. Но когтистая лапа потянулась к Борку. Борг взмахнул топором, дракон увернулся, и сражение началось. Как и в прошлый раз. И так же, как в прошлый раз, под вечер дракон схватил Борка. "Ты боишься смерти?" спросил дракон. Этот вопрос он уже задавал Борку 2 года назад. Борг чуть было не ответил: "Боюсь" как и в прошлый раз, ведь этот ответ тогда спас ему жизнь. Но потом он вспомнил, зачем сюда пришёл. Он заглянул в своё сердце и увидел, хоть его и страшит смерть, жизнь страшит его куда больше. Я пришёл сюда, чтобы умереть, сказал Борг. Я по-прежнему этого хочу. Глаза дракона загорелись, и Борг почувствовал, что когти, которые его держали, слегка ослабили хватку. Что ж, Серборг, я не могу оказать тебе эту услугу. Я не могу тебя убить. И дракон отпустил его. Борг не на шутку рассердился. Ты обязан меня убить, закричал он. Но это ещё почему? спросил дракон. Словно забыв о Борке, он крошил лапами камни. Я хочу умереть от твоих коктейй У тебя нет на это права умереть таким образом, особая честь, возразил дракон. Если ты меня не убьёшь, я убью тебя. Дракон зевнул с скучающим видом, но Борг не собирался отступать. Его топор вновь засвистел в воздухе, и дракону пришлось уворачиваться. Сражение продолжалось в малиново-красных лучах предзакатного солнца. Но теперь дракон даже не пытался убить Борка, а лишь не подпускал его близко. Наконец, великан выбился из сил. На душе его было скверно. — Почему ты не сражаешься? — хрипло дыша крикнул он дракону. Дракон тоже порядочно устал. — Послушай, человечек, почему бы тебе не оставить эту затею и не вернуться домой? Я выдам тебе грамоту, в которой удостоверю, что сам попросил тебя уйти. Тогда уже никто не назовёт тебя трусом. Уходи, оставь меня в покое. Дракон раздробил несколько камней, лёг и стал зарываться в крупный песок. Эй, дракон, не уступал борг. Совсем недавно я был у тебя в зубах, и ты хотел меня убить. Старуха говорила, что моя единственная защита Правда? Должно быть, я тебе соврал? Но когда и в чём? Объясни. Дракон сердито поглядел на Борка. "Она не имела права рассказывать тебе эти секреты. Они для избранных. Ни в прошлый раз, ни сегодня я говорил тебе только правду". "Ты уверен?" "Значит, я в чём-то солгал. Да или нет? Отвечай". Дракон отвёл глаза. Огонь в них снова горел. Дракон поудобнее улёгся на спину и стал сыпать себе на брюхо песок. Значит, солгал. Ну что ж я за дурень, собираюсь говорить только правду, а вместо этого лгу. Неужели глаза дракона опять померкли? Неужели и в последних словах борка таилась ложь? Слушай, дракон, не унимался великан Если ты меня не убьёшь, или я не убью тебя, я брошусь со скалы. Какой смысл жить, если я даже не достоин умереть от твоих когтей? Глаза дракона и в самом деле тускнели. Чудовище перевернулось на живот и задумчиво уставилось на Борка. "Когда именно я сказал ложь?" настаивал тот. "Ложь? Разве я упрекнул тебя в лжи?" удивился дракон. Но хвост его стал подбираться к Borku. И вдруг в Borkу пришла в голову странная мысль. Похоже, дракон, как и Bork, узник правды и своего внутреннего огня. Значит, чудовище не дразнит человека и не забавляется с ним. Но теперь Borkу было уже всё равно. Знаешь, мне больше не хочется доискиваться, где правда и где ложь. Убей меня. И всем станет легче дышать. Глаза дракона погасли, когтистая лапа взметнулась в воздух и замерла возле лица Борка. С ума сойти понимать, что в твоих словах прячется ложь, но не знать, где именно ты солгал, подумал Борг. Хорошо, что он решил больше не допытываться. Убей меня, дракон. Лучше закончить столь никчёмную жизнь, сказал он. Я так глуп, что даже умереть достойно не могу. Драконьи когти слегка царапнули Borkа. Скажи, человечек, ты боишься смерти? В третий раз спросил дракон. Bork понял, что сейчас всё зависит от его ответа. Чтобы умереть, он должен солгать дракону, потому что если он скажет правду, дракон снова его отпустит. Но чтобы солгать, надо точно знать, что считать правдой. А тут Борг совсем запутался. Он попытался вспомнить, где именно мог солгать, но так,